Диджи все обдумал. В течение разговора было достаточно времени, чтобы определить точное местоположение аврарианского корабля. Он находился чуть дальше от солнца, чем корабль Диджи, и это было хорошо. Прыжок к солнцу при таком расстоянии от него – дело, конечно, рискованное. Прыжок в сторону в сравнении с этим был сущим пустяком. Правда, существовала опасность катастрофы при отклонении, но такая опасность всегда существует. Он заверил команду, что не будет сделано ни одного выстрела. Это было плохо в любом случае. Люди искренне верили, что земное пространство защищает их, пока они не осквернят его покой насилием. Это распространенное заблуждение диджей мог бы презрительно высмеять, если бы сам не разделял это мнение. Он снова подошел к экрану. Ему пришлось довольно долго ждать, но сигнала с той стороны не было. Аврариане демонстрировали примерное терпение. «Говорит капитан Бейли, я хочу поговорить с командиром Лизиформом». Командир лизиформ слушает. Могу я получить ваш ответ? Мы высадим женщину и двух роботов. Прекрасно, это мудрое решение. И мы выдадим их как можно скорее. Тоже мудрое решение. Спасибо. Диджи дал сигнал, и корабль сделал прыжок. Он произошел мгновенно. Как начался, так и кончился. Или во всяком случае, никто не ощутил время прыжка. «Новое положение вражеского корабля установлено, капитан», — доложил пилот. «Хорошо», — ответил Диджей, — «ты знаешь, что делать». Корабль вышел из прыжка на высокой скорости относительно аврарианского судна, и корректировка курса не составила труда, как и предполагалось. Затем увеличилось ускорение. Диджей снова подошел к экрану. «Командир, мы приближаемся. Можете стрелять, если хотите, но наши щиты подняты, и прежде чем вы их разобьете, мы подойдем к вам...» чтобы осуществить передачу. «Вы высылаете шлюпку?» Командир исчез, но вскоре появился с перекошенным лицом. «В чем дело? Мы можем столкнуться?» «Похоже, да, сэр. Это наиболее быстрый способ, чтобы осуществить передачу. Но вы уничтожите свой корабль. И ваш тоже. Ваш корабль в пятьдесят раз мощнее моего, если не больше. Жалкий обмен для Авроры». «Вы вступаете в бой в земном пространстве, капитан. Ваши обычаи не позволяют вам делать это». «Ах, вы знаете наши обычаи и решили ими воспользоваться. Но я не сражаюсь. Я не выпустил ни единого эргоэнергии и не выпущу. Я просто следую по своей траектории. Получилось так, что она совпадает с положением вашего корабля, но я уверен, что вы уступите мне дорогу». «Вам должно быть совершенно ясно, что я не собираюсь вступать в бой». «Стоп, давайте обсудим это». «Мне надоели обсуждения, командир». «Может, мы будем разговаривать вечно?» «Если вы не сдвинетесь с места, я потеряю, вероятно, лет сорок с хвостиком». «А сколько потеряете вы?» И Диджи отошел от экрана. С аврарианского корабля ударил пробный луч, словно проверяя, подняты ли щиты на корабле Диджи. «Они были подняты». Щиты защищали корабль от электромагнитного излучения и субатомных частиц, включая нейтрино, и могли противостоять кинетической энергии малых масс, пылевых частиц и даже мелких метеоритов. Но они были бессильны против больших кинетических энергий, таких как энергия корабля на суперсветовой скорости. Даже с опасными массами, если они неуправляемы, как, например, метеориты, можно было справиться, корабельный компьютер автоматически отводил корабль в сторону от метеорита, которому не могли бы противостоять щиты. Но это не могло сработать против корабля, который поворачивал туда же, куда и его мишень. Поселенческий корабль был вдвое меньше, а следовательно, более маневренным. Так что для аврарианского корабля существовал только один способ избежать столкновения – Диджи следил за большим кораблем на экране и думал, знает ли Гледи в своей каюте о том, что происходит. Она должна была бы почувствовать ускорение, несмотря на противоперегрузочное устройство в ее каюте. Затем аврарианский корабль просто исчез из виду, сделав прыжок в сторону. И Диджи с досадой отметил, что затаил дыхание, и сердце его колотится. Неужели он не верил в защитное влияние Земли или в собственную оценку ситуации? «Хорошо сделано, ребята!» — сладнокровно сказал диджи в микрофон. «Держите курс к земле!»